Глава 52. Когда Саша вернулась на работу, первым делом она спустилась в подвал, чтобы найти Михеля. Этот парнишка, кажется, здесь был единственным приятным собеседником, а главное тем, с кем можно было поделиться и быть уверенной, что он не будет болтать. За небольшим столом среди высоких стеллажей с архивной документацией сидел этот кудрявый мальчишка, волосы которого освещал свет настольной лампы. «Одуванчик!» Саша даже улыбнулась. Михель смотрел в монитор, а на столе сгрудились стопки новых архивных карт, которые он должен был разложить. Он, увлечённый своей работой, не обратил внимания, что кто-то вошёл, дверь была вдалеке, а свет до неё почти не доходил. Когда Саша подошла к столу, Михель вздрогнул от неожиданности. «Вы... Здрасте!» Он испуганно посмотрел на Сашу, но потом заулыбался и протянул руку. «Не ожидали?» Она поздоровалась с ним, некрепко сжав его ладонь. «Простите, что напугала, не хотела отвлекать от дел. Да я... Это... Ничего, потом закончу!» Он поднялся со стула. «Нужна помощь? Что-то передвинуть опять?» «Нет!» «Передвигать ничего не надо, но помощь нужна. Можете рассказать о враче, который вел пациентку Зою Растер? А в идеале я хотела бы поговорить с ним. Поможете?» «Со мной на «ты» можно». Михель немного засмущался. «Помочь вряд ли смогу. Я сам тут еще не работал». «Договорились. Значит, на «ты». Может, хоть что-то знаешь о нем?» «Только нехорошее. Говорят, у него жена покончила с собой». Сапожник без сапог получается. Так вот бывает, хотя, может быть, всё это слухи. Хм, мне эта информация, конечно, вряд ли поможет. А вы что-то хотели узнать о Растер? Давай тогда уж и со мной на «ты», а то несправедливо получается. Саша приятельски улыбнулась. Да, я хочу понять, насколько эта женщина была безумна, и я не очень-то доверяю вашей, точнее, нашей местной картотеке. Эта история не даёт покоя». Саша устало выдохнула. «Дело в том, что я знакома с её дочерью, но девочка пропала. Может, слышали в новостях?» «Да я как-то телек не смотрю, не люблю. И работы много. Я посмотрю, что можно сделать». Михель вбил данные Зои Растер в компьютер и ещё раз пролистал информацию. Саша подошла и наклонилась к монитору, окутывая молодого мальчишку ароматом своих духов. «Михель...» Сглотнул, посмотрев на свою руку с обручальным кольцом, сдвинул брови и уставился в монитор, хотя глаза упрямо хотели обратить взгляд в сторону Сашиной груди. «Здесь всё то же, что и в карте. Повторяющийся диагноз, повторяющиеся назначения и выписка. Меня это смущает. Подожди-ка, вот это что?» Она указала пальцем на изображение скрепки. «Файлы какие-то. Вот, видеозапись есть. Открывай». Михель нажал на значок видеофайла, но на экране предательски возник красный крестик. Что-то с файлом. Его могли специально удалить? Не знаю, такое в первый раз я вообще не просматриваю файлы. Скорее всего, у меня просто нет доступа или кто-то почистил сервер. Но вообще, все записи раньше хранились на компакт-дисках и вклеивались в карту. Получается, что в её карте должен был быть диск. «Получается, что так. Хорошо. Если его нет, значит, либо кто-то постарался, чтобы его не было, либо он потерялся, выпал, да всё что угодно». Он пожал плечами. Саша решила для себя, что это место для неё не подходит. То ли дело отцовская клиника, где всё было на высшем уровне. В голове уже строился план по подбору персонала и восстановлению загородной клиники отца. Но сейчас нужно было закончить с одним делом. «Да уж, организация тут у вас». «Да ладно! Это всё равно всё сжигать потом будут, когда время придёт». «Ты же доставал карту! Ты уверен, что там ничего не было?» Михель пожал плечами, встал из-за стола и, как будто это здесь в норме, сказал. «Ну, пойдёмте». В смысле, пойдём посмотрим. Они добрались до стеллажа с картами. Михель, встав на небольшую стремянку, забрался наверх, к той полке, где когда-то стояла карта Зои Растер. Слой счищенной пыли напомнил о том, как он хорошо чихнул, когда доставал её. Ничего не было. Саша включила фонарик на телефоне и осмотрела полки. Когда Михель спустился на пол, он заглянул под стеллажи. «Можно телефон? Вдруг что-то есть?» Луч искусственного освещения подсвечивал грязный пол, который мылся здесь довольно редко. Среди клубков пыли он разглядел что-то белое. «Кажется, я что-то нашёл. Доставай!» Михель нащупал пальцами конверт и вытащил компакт-диск. Позади послышались шаги. Из-за стеллажей, которые стояли в темноте полумрака, можно было разглядеть, что это был Печорский. Впрочем, его можно было узнать и по шагам. Каблуки нелепых, но дорогих туфель стучали о плитку в особом узнаваемом ритме. «Блин, пойдёмте, это Печорский!» Михель всё же не мог обращаться к Саше на «ты». То ли стеснялся, то ли чувствовалась разница в возрасте. Он спешно направился к своему столу, а Саша, еле успевая, за ним. Глава больницы держал в руках очередную стопку карт, которые следовало разобрать для архива. «Ну и утомительная должна быть эта работа», — подумала Саша. «Это тоже в архив», — сказал он Михелю и переключил взгляд на Сашу. «А вы тут что, милочка?» Михель взял стопку карт и взгромоздил их на стол. «Да вот, зашла посмотреть, как тут у вас работает архив». «Ну что ж, понятно. Стремление знать то, что находится вокруг тебя, всегда даёт преимущество». Кажется, сегодня он был в настроении». «А это что за диск у вас, Михель?» «Не знаю, только что нашёл. Надо будет проверить, что там за данные», — ответил Михель, пряча диск в карман халата. Печорский нахмурился, но был не слишком заинтересован архивной работой, чтобы продолжать разговор о диске. «Ладно, всё, продолжаем работать», — сказал он и удалился. Саша посмотрела на Михеля и пожала плечами. Ей не терпелось посмотреть, что на диске, хотя она и не думала, что там будет что-то новое и полезное для неё. «Спасибо, Михель. Дашь мне этот диск? Обещаю, что верну. Вдруг Печорский ещё будет спрашивать». «Да, берите. Бери, то есть». Саша улыбнулась и положила конверт с диском в сумку. Она пыталась представить, как должна выглядеть супруга этого милого одуванчика. Такая же милая девушка со светлыми волосами, читающая любовные романы, воздушные, с чистыми помыслами? Или же она человек с твёрдым характером, который держит в руках все семейные вопросы и самого Михеля, прячущегося от неё в этом подземном архиве? Первый вариант ей нравился больше.